память святых мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парада и прочих числом 377 с ними пострадавших. Все святые мученики происходили из разных областей Римской империи и жили в Адрианополе при императоре Льве Арменине. В то время болгарский царь Крум опустошил Фракию и Македонию и подошел к самому Константинополю, Затем, после трехмесячной осады, овладел Адрианополем и взял в плен всех его жителей, уцелевших от избиения до сорока тысяч человек. В числе них был и местный епископ, которого язычник-царь приказал Стремглав бросить на землю и растоптать. Крум погиб злой смертью. Приемник его, Дукум, умер вскоре после него, и над болгарами воцарился Диценг, властитель грозный и бесчеловечный. Он приказал распилить надвое епископа Адрианопольского Мануила и отрубить до плеч руки святителя, после чего священные его останки брошены были на съедение псам. Гнев Божий поразил изверга слепотой, и вскоре Диценг был убит своими подданными. Ему наследовал Муртагон, который стал жестоко преследовать христиан, не повиновавшихся его повелению, отречься от Христа. Верных рабов Христовых он томил в темнице, истязал пытками и предавал смерти в бесчеловеческих мучениях. Святых епископов Георгия, Дивельцкого и Петра, утверждавших свою паству в Христовой вере, бесчеловечный мучитель предал жесточайшим палочным ударам и потом отсек мечом честные их главы. Той же казни вместе со святителями подвергли семь христиан. Усечены мечом и христианские воеводы Иоанн и Леонт. Святому Леонтию Скопцу, епископу Никейскому, язычники пронзили чрево мечом. От меча же приняли мученическую кончину Гавриил и Сионий. Парат, благоговеннейший пресвитер, побит камнями. Много и других верных рабов Христовых было избито и заключено в темнице в это время. И не только свирепый Муртагон, но и его преемники на болгарском престоле жестоко преследовали христиан, которые различными истязаниями и мучительной смертью стяжали себе вечное царство.